Глава пятнадцатая. Хотя нет, я тоже хитрила и скрывалась от короля. Хотя могла бы сказать правду. Но со мной все понятно. Я просто боялась отказа короля, боялась, что мне все равно придется участвовать, пока метка не потухнет. А это хорошо, что моя метка такая яркая, пристала ко мне света. Мы уже вышли из зала, сегодня нам объявили отдых. Вообще распорядитель сказал, что король направился на границу, а потому мы неделю побудем одни в замке. Ежедневно нас будут осматривать, исчезла метка или нет. В принципе, нормально. Да Габриэлю с такой армией участниц довольно непросто. С армией пограничников легче. Там уже все обученные, а тут кто знает, что могло взбрести в голову? Наверное. Ну вот. Я же говорила, что избранная. У меня такая яркая метка. Тяжело вздохнула она. И расстроилась. Ты не волнуйся. Решила подбодрить я ее. «Как не волноваться? Теперь со мной может что-то случиться. Все-таки мало ли кто завидует мне», — прошептала она. «Я тебя защищу», — усмехнулась я. «А если ты вылетишь?» — испугалась она. Я закатила глаза. «Ну ничего страшного», — пояснила я. «Я особо не горю желанием участвовать в отборе, но раз я тут, то значит, что это не просто так. Да, мужчина вполне может выбрать одно, а не устраивать девушкам испытания ради его любви. Но раз так надо, приходится следовать правилам. Мимо нас прошли стражники. На секунду я почувствовала виток магии, исходивший от одного из них. А вдруг черная молния решила подкупить стражников, а не участниц? Ну, точно нет. Габриэль слишком рьяно относится к собственной охране. Не стал бы он пренебрегать проверкой. Ладно, мало ли ради чего он магию использовал. Но они прошли, а мы направились к библиотеке. Жаль, что только здесь я не хочу. Она замялась слегка и потеребила платье. «Не хочу туда, обратно». «Домой? Тебе что, тут понравилось?» Усмехнулась я. «Нет, но... не знаю. Да, понравилось. Тут весело». «Это на время отбора. Или ты совсем домой не хочешь?» Света поджала губы. «Не особо», — ответила она. «Но я даже не знаю, где хуже. Тут же на меня могут напасть, потому что я избранная, а там...» Она замолкла. Мы вошли в библиотеку. «А там что?» — спросила я, задумчиво осматривая полки. «А там...» «Что вы тут делаете?» — выскочила библиотекарша с пучком на голове. Она гневно глянула на нас из-под очков. «Матильда, мы просто пришли почитать!» — тут же усмехнулась я. «Обычно при ее виде у меня все внутренности начинали сжиматься. Она как посмотрит, будто на тебя сотни проклятий навешали». «Какая я тебе, Матильда! Запустили сюда девок!» Я чуть не приложила себя ладонью по лбу. Совсем забыла про прикрытие. Заговорилась со Светой. Мне тут и так не хватало работы. Не нужно перебирать бумажки, не нужно помогать секретарю, которого до сих пор нет. Зато когда не надо, так сразу называю библиотекаршу по имени. А ведь она такое только мне позволяла. а Госпожа Ланди, простите, я просто слышала ваше имя, но забыла фамилию. Очень прошу, простите. «Можем ли мы немного почитать?» Я пихнула Свету в бок, но по ней не особо было видно, что она хотела что-либо читать. «Нет, ну, как любовные романы, то вперед. А как что-то полезное, нет». Она фыркнула. «Ну нет, вон мне уже две книги порвали!» Возмутилась Матильда. Я задумалась. «Еще можно было бы пойти в кабинет, но там будет слишком заметно пропажа книги. Да и не принципиально мне сейчас про отбор читать. Хотя хотелось бы немного информации про драконакровных Поняв, что мы ничего не добьёмся от Матильды, мы ушли, сопровождаемые её грозным взглядом. Ох, надеюсь, что она ничего такого не заметила. Я хотела бы пройти в кабинет, но нельзя. В рабочее крыло всё же нам запрещено ходить. Только в той части, которую выделили. Да уж. Но больше всего мне с этим отбором не хватало лимара Я должна была отправиться в другой мир вместе с ним. Не хватало мне маленьких драконьих лапок, топчащихся по мне до болючих синяков и будущих меня на прогулку. Надеюсь, что с ним все хорошо в другом мире. И другому миру хорошо от того, что драконёнок там. Но пока все было монотонно и скучно. Я пыталась отдыхать без работы. Света то и дело говорила, что она избранная. Собственно, все как обычно. Распорядитель постоянно цедил, что у меня метка слабая, но выгнать не мог. У других-то они пропадали, а ко мне не придраться. Участниц становилось все меньше и меньше. И к тому времени, пока вернулся король, нас осталось человек тридцать. Все еще много. Я в очередной раз показала плечо с моей бледнушкой. Распорядитель цокнул языком, но ничего не сказал. Вот что он на меня так смотрел? Все же честно. Поэтому я не забывала каждый раз спрашивать, как у него дела и выспался ли он. Также посоветовала ему отличную настойку, которую можно выпить для успокоения нервов. И на следующий день он меня даже поблагодарил. У Светы тоже не пропала метка. Но она хотя бы перестала постоянно говорить про свою избранность. Вся компашка дивана двигателей уже тоже ушла. Правда, другие девушки начали сторониться нас. Зато Анжелии и Надин спели с фиолой. У последней вовсе метка сияла на удивление ярко. Распорядитель то и дело даже протирал ее плечо специальным средством. Можно так сказать, на карандаше мы обе. Все вокруг в один голос твердили, что с такой яркой меткой у нее есть все шансы стать королевой. Да-да, станет она королевой, как же. Но вскоре нам объявили, что король вернулся в замок. Нас опять собрали в зале. Габриэль в темно-синем камзоле и черных штанах, заправленных сапоги, прошелся и сел на трон. Выглядел он как огурчик, хотя после границы он всегда возвращался уставшим, вот как в первый день, когда узнал, что будет отбор. «Ваше Величество!» К нему тут же подлетел распорядитель. Сам же король внимательно обводил зал пристальным взглядом. «Почему так много осталось?» — наконец-то спросил он. «Я делал все, как вы велели?» тут же сказал распорядитель. Убирали только тех, у кого метки пропадали. Габриэль вновь посмотрел на нас. «Я хочу оставить только сильных участниц. Уберите всех, у кого слабые метки». Распорядитель кинул на меня взгляд, а я нахмурилась. «Да нет, так нельзя. Я же не нашла ту, кто на черную молнию работал. Я старалась всю неделю, пока его не было, но так никого и не вычислила». «Ваше Величество», — сказал распорядитель, — «хорошо». Я нервно сглотнула. «Нет, нет, не хочу вылетать!» Распорядитель направился к нам с двумя стражниками. Я смотрела только на Габриэля. «Хотя, стойте», — сказал Габриэль. Он грациозно поднялся с места и направился к нам. «Это же мой отбор, значит, я сам выберу». Он медленно прошелся рядом с нами, рассматривая каждую, прям до мурашек. «И почему я раньше никогда не замечала его такую мощную и властную энергетику?» Король пристально рассматривал каждую. «Ты остаешься», — он показал на Фиолу. Та тут же поклонилась. Он кивнул в сторону распорядителя. Следом он шел и просто всех подряд отправлял на остаток. Я мысленно считала. «Так, пять, шесть, десять, пятнадцать». И вот он остановился возле светы. Осмотрел ее с ног до головы. А она шестнадцатая. Шестнадцатого числа он, кстати, и родился. «Ты тоже остаешься», — сказал он. Света кинула на меня испуганный взгляд, но пошла все же к толпе. Габриэль перевел взгляд на меня. Наши взгляды встретились. Он прищурился, пока я смотрела в его глаза, гадая, да или нет. «Метку покажи», — внезапно сказал он. Я нервно сглотнула и перевела взгляд на распорядителя. Судя по его лицу, он сейчас прощался с жизнью. Пот чуть ли не градом катился по его лицу, но делать было нечего. Дрожащими руками потянулась к рукаву. Глаза встретились взглядом Габриэля. Тьма его глаз завораживала, а сердце билось сильнее. «Неплохо», — сказал Габриэль. «Что?» Я перевела взгляд на собственное плечо. «Вау!» Моя метка сияла ничем не хуже, чем у других девушек. Обалдеть! Я даже обрадовалась, что моя бледнушка так засветилась и чуть от радости не запрыгала. «Я же могла сказать Габриэлю сейчас, что это я!» Ладно, мне нравятся светловолосые. Проходишь. Сказал Габриэль и потерял ко мне всякий интерес. Вот же. Я сжала руки в кулаки. Такой взгляд, будто пустое место. Равнодушно. Так, Ле, хватит. Я оглянулась на других оставшихся, насчитывая как минимум еще трех блондинок. Но у нас тоже метки светятся. Выдавила из себя девушка, стоявшая рядом со мной, обиженная на такой поворот событий. Габриэль обвел ее взглядом. хорошо 500 золотых достаточно будет спросил он а в глазах девушки вспыхнул огонек вот и хорошо выдать всем кто остался по 500 золотых по казне такое не ударило бы а девушки обрадовались да надо было вылететь мне бы тоже 500 золотых не помешали бы пять зарплат все-таки ремонт сделала бы Я же вздрогнула вспомнив перестановку в покоях короля ну хоть так что ж он такой непредсказуемый Все же очередное испытание короля пройдено, и радовало что не так много участниц осталось. «Итак, я решил оставить 16 участниц», — сказал Габриэль. 17 поправил его распорядитель. «Ладно», — сказал Габриэль. «У нас скоро планируется бал, и каждой участнице понадобится платье. Пусть они себе их сошьют. Предоставьте девушкам нужные материалы». «Ах да, и еще одно условие. платье должны быть...» с открытыми рукавами.